Глава 10. Сила самоконтроля. Я уверен, что сегодня мы хозяева собственной судьбы, что стоящие перед нами задачи нам по плечу, что у нас есть силы претерпеть все грядущие испытания. Пока у нас есть вера в наше дело и несокрушимая воля к победе, судьба будет на нашей стороне. Уинстон Черчилль Джулиан открывал мне мудрость загадочной притчи о саде сознания, где маяк служил символом определенной цели, а японский борец Сумо олицетворял философию кайзен. Однако мне еще предстояло узнать много интересного. «Вернемся к борцу Сумо», — предложил Джулиан. «Помнишь, как он был одет?» «Вообще никак, если не считать розового провода, которым были обернуты его бедра». Да-да, довольно закивал Джулиан. Итак, что же значит этот непонятный розовый провод? Он символизирует самоконтроль, качество, без которого можно забыть о счастливой и гармоничной жизни. Я нигде не видел столь удовлетворенных жизнью людей, как в Сиване. Но в то же время это были самые дисциплинированные люди из всех, кого я встречал в жизни. Именно от них я воспринял ту истину, что самоконтроль подобен толстенному проводу. «Знаешь, как устроены электрические провода, Джон?» «Я специалист в другой области», — смущенно ответил я. «Их устройство очень сложно. Провода состоят из многих проводочков, покрытых тончайшим слоем изоляции. Каждый из таких проводочков очень слаб. Его порвет и ребенок, но если взять множество проводов, свить их в единый кабель и покрыть толстой изоляцией, этот провод выдержит любую нагрузку. Самоконтроль можно уподобить такому толстому проводу. Он не состоит из цельного куска железной воли, данной человеку от рождения. Он достигается сплетением многих мелких проводочков, небольших ежедневных поступков, направленных на воспитание воли. Главное, каждый день совершать шаги, которые будут тренировать твой характер. В результате ты обретешь силу огромной мощи. Этот закон как нельзя лучше выражен в старой африканской поговорке. Если из нити паутины сплести канат, им можно связать льва. Запомни: истинное могущество достигается постоянным упражнением. Закаляя свою волю ежедневными упражнениями, ты станешь силен настолько, что самые сложные проблемы и задачи ты будешь решать мимоходом. Для тебя перестанут существовать цейтноты и кризисы. Самоконтроль – твой верный указатель на жизненном пути. Тебе не придется больше бояться крутых поворотов. Кстати, известно ли тебе, что отсутствие самоконтроля – это патология психики? «Люди, которые не умеют контролировать свои мысли, эмоции и порывы, больны, и им требуется лечение». При этих словах мое лицо вытянулось от удивления. «Да-да, не удивляйся», сказал Джулиан. И «Если ты не можешь контролировать себя, значит ты болен. Тебе нужно срочно лечиться. Сила воли и самодисциплина – залог полноценной жизни, полной радости и смысла». Безвольный человек никогда не осуществит свою мечту, потому что только сила воли заставит тебя вставать в пять утра, чтобы выйти на улицу и насладиться рассветом. Это очень сложно, ведь теплая постель обладает настоящей магией, особенно зимой, когда на улице темно и холодно. Сила воли удержит тебя от ссоры, когда невеже оскорбляют тебя или делают то, что противно твоей душе. Сила воли поможет тебе преодолеть все препятствия, какими бы сложными и опасными они ни казались. И именно сила воли даст тебе энергию для того, чтобы выполнять все обещания, вне зависимости от того, кому ты их давал, людям или же самому себе. Неужели сила воли играет в моей жизни такую важную роль? Огромную роль, дружище, это самое главное качество любого сильного человека. Джулиан извлек из складок своих струящихся шелков изысканный серебряный медальон, подобный тем, что я видел на выставке египетских древностей. «Не слишком ли дорогая штучка для монаха?» — поддел я его. «Мне подарили это старейшины сиванской общины, когда прощались со мной. Они устроили для меня настоящий праздник. Мудрецы провожали меня как любимого сына. И ночь прощания была для нас всех одновременно и грустной, и радостной. Я не хотел уходить из рая Сиваны. Ведь это был оазис просветления, там я обрел самого себя. Члены общины стали для меня близкими братьями и сестрами. Признаюсь честно». Там навсегда осталась лучшая часть меня. Джулиан говорил это тихим голосом, почти шепотом. Что начертано на медальоне? Какие-то письмена? Да, сейчас я переведу их. И прошу тебя запечатлеть их на медальоне своего сердца. Они поддерживают меня во всех испытаниях. И я надеюсь, что и ты сможешь черпать силу из этого древнего изречения. Самоконтроль — это железо, из которого куется сталь характера. «На крыльях воли ты воспаришь под небеса, где наполнишься благодатью счастливой жизни». «Тот, кто утратил волю, подобен каравану, оставшемуся в пустыне без проводника, подобен кораблю без капитана, его ждет неизбежная гибель», — отчеканил Джулиан. «Я частенько жалею, что мне не хватает силы воли», — сокрушенно произнес я. «Но я никогда не думал, что дисциплина так важна в моей жизни. Но ведь ты утверждаешь, что волю можно...» накачать, так же, как мой сын качает мускулы в спортзале. Прекрасно сказано, Джон, да. Силу воли можно накачать, как бицепсы. Причем совершенно не важно, в каком она состоянии, ты можешь очень быстро взять ее в ежовые рукавицы. Жизнь Махатмы Ганди доказывает это. Люди считают, что он уже родился святым и с самого детства был способен обходиться без пищи и преодолевать боль. Но ты почитай его биографию и узнаешь, что и Ганди когда-то страдал отсутствием воли. Хочешь сказать, он так же, как и я, млел от одного запаха сладких булочек? Нет, он был невоздержан в другом. В молодости он, так же, как и мы, был юристом и работал в Южной Африке. Он часто разражался взрывами немотивированного гнева, отчего страдал и он сам, и окружающие его люди. Лишь спустя много лет он занялся самовоспитанием, стал практиковать медитацию и длительные посты. «Значит, и я так же, как Махатма Ганди, могу воспитать в себе силу воли?» «Не так же, а по-своему. Раман учил меня, что каждый человек индивидуален. Просветленный человек не стремится быть похожим на кого-то, а ищет собственный путь». Они радуются не тогда, когда им удается превзойти кого-то другого, а тогда, когда они поднимаются над собственными страстями и слабостями. Единственное благородное соперничество – это соперничество с самим собой», убежденно сказал Джулиан. «Будешь контролировать себя, получишь силу для исполнения всех своих желаний. Например, ты сможешь бегать как марафонец или сплавляться на байдарке по бурным рекам. А может быть, в один прекрасный день ты бросишь работу и станешь художником». «Я не знаю, в чем состоит твоя адхарма, но ты найдешь ее, когда воспитаешь силу воли». Задумавшись, он опустил взгляд, а затем добавил, «Лишь самоконтроль может даровать человеку истинную свободу». «Разве люди уже не свободны?» «Да, большинство людей считают себя свободными. Они действительно могут поехать куда захотят и делать все, что угодно. Однако это не свобода, а плен». Плен сиюминутных желаний и страстей. Эти люди не свободны, они действуют так, как велят им их инстинкты. Их можно уподобить морским волнам, которые бегут туда, куда направляет их сила океана. К примеру, ты ужинаешь с семьей, вдруг звонит начальник и требует тебя немедленно к себе. Большинство людей в подобной ситуации бросят тихий семейный ужин и понесутся в ночь неведомо зачем. Лишь единицы дадут себе труд сохранить в этой ситуации здравомыслие и подумать над тем, что для них важнее – семья или работа. Люди свободны в своих поступках, но не свободны в выборе. За кучей мелочей они не умеют увидеть главное. Я понимал, о чем говорит Джулиан. Моя жизнь была сытой и благополучной. У меня прекрасный дом, любящая семья. Адвокатская практика приносит мне неплохой доход. И все же я не считал себя свободным человеком. Я помню, как испугался, когда Джулиан предложил мне выбросить сотовый телефон, мне словно предложили отрезать правую руку. Я все время решал дела на бегу. Я уже не помню, когда мы с Дженни просто сидели и разговаривали по душам. Выделить час в день для самого себя казалось мне столь же нереальным, как выиграть бостонский забег. Эти мысли привели меня к грустному открытию, я никогда не дышал воздухом свободы. Джулиан прав. Я так же, как и большинство людей, всего лишь раб своих инстинктов. Я всю жизнь делал то, что мне велели делать. Но как самоконтроль сможет сделать меня свободным? Свобода – это дворец, который зиждется на фундаменте воли. Только обладая сильной волей, человек станет поступать так, как считает нужным. Ты будешь творцом собственной жизни и перестанешь подчиняться обстоятельствам. К тому же сила воли избавит тебя от беспокойства и укрепит здоровье. Ведь что такое самоконтроль? Это просто контроль над мыслями, то, с чего мы начинали наш разговор. Сила воли – царь в голове. Научишься управлять собственным сознанием и будешь управлять самой судьбой. Учись отслеживать каждую мысль, которая посещает твою голову. Когда ты научишься отфильтровывать негативные мысли и сосредоточишься только на светлых идеях, ты начнешь действовать на благо себе и другим. Благополучие наступит само собой. К примеру, ты решил, что будешь бегать по утрам, но для этого тебе нужно вставать не позже 6 часов. Как ты справишься с этим зимой, когда светает поздно, а покидать теплую постель ужасно не хочется? Инстинкт велит тебе выключить будильник и поспать еще часик-другой. На ум приходит соблазнительная мысль, что сегодня ты позволишь себе расслабиться. Но уж завтра непременно начнешь новую жизнь. Но и завтра и послезавтра все повторяется, и в конце концов ты понимаешь, что уже слишком стар для утренних пробежек. Ты словно подглядывал за мной, смущенно заметил я, ведь это уже со мной случалось. А теперь представь другую картину, звенит будильник, а мы помним, что на дворе зима, но ты изгоняешь из сада своего сознания все соблазны, ты попросту вытесняешь их другими положительными мыслями, Ты выстраиваешь в сознании желаемый образ себя. Ты видишь себя стройным, сильным, подтянутым, все твои коллеги в восторге от твоей физической формы. Ты полон энергии и без труда решаешь даже самые сложные задачи. Тебе не придется ночами пялиться в телевизор от того, что тебя мучает бессонница, неизбежная спутница переутомления. Ты прекрасно высыпаешься и для сна тебе достаточно 5-6 часов. А что делать, если все эти прекрасные мысли не помогут, и мне все равно захочется остаться в постели? Первую неделю именно так и будет. Но ты должен преодолевать себя. Раман был убежден, что положительный образ себя всегда побеждает. Если ты будешь вновь и вновь вызывать его в своем сознании. Жизнь – это борьба, и ты должен бороться со своими дурными привычками. Очищай сад своего сознания, и в конце концов, у мыслей сорняков не останется шансов. «Да-да, ты говорил, что мысли – это живые сущности». «Вот именно! И только ты управляешь этими сущностями. На самом деле думать о хорошем так же легко, как и о плохом». Но почему же тогда огромное количество людей страдает от беспокойства и стрессов? У них один диагноз – отсутствие самоконтроля. Большинство людей, с которыми мне приходилось общаться, понятия не имеют о том, что могут контролировать каждую из своих мыслей. Они думают, что мысли текут сами по себе» но при этом не понимают, что мысли управляют всеми их поступками. Так что сосредоточься на позитивных мыслях. Они лучшие охранники твоего сада. Значит, если я хочу воспитать силу воли для того, чтобы вставать в 6 утра, соблюдать диету, читать книги, сохранять спокойствие и давать больше любви семье, мне нужно всего лишь научиться контролировать мысли? Именно так. Ведь когда ты контролируешь мысли, Ты овладеваешь своим сознанием, а овладев сознанием, ты управляешь судьбой. Тот, кто хозяин своим мыслям, тот и хозяин своей судьбы. Это были именно те слова, в которых я больше всего нуждался. За эту ночь я преодолел долгий путь от циничного дельца, с сомнением выслушивающего то, что рассказывает удивительный странник, до пылкого неофита, чье сердце наконец-то открылось истине. Я жалел лишь о том, что Дженни спит и не знает обо всем этом. Я был бы даже рад разбудить детей, чтобы они послушали Джулиана. Я был убежден в том, что огонь древней мудрости зажег бы в них искру интереса. Ведь я мечтал стать идеальным отцом и мужем. Но работа поглощала все мое время. Безусловно, это было результатом того, что я не умел контролировать мысли. А ведь жизнь так коротка. Только вчера я был вдохновленным студентом, Мечтающим достичь высот мастерства, чтобы трудиться на благо нации, я видел себя то выдающимся политическим деятелем, то членом Верховного Суда. Но появилась практика и стабильный доход, и я забыл о мечтах своей юности. Еще тогда, когда Джулиан был заносчивой звездой адвокатуры, он говорил «Если ты останавливаешься, значит ты умираешь». Но, к счастью, сейчас я понимал, что мечта не покинула меня. Нет, я не мечтал о более шикарном доме или более дорогой машине. Я мечтал обрести смысл и найти свою дхарму. Я так глубоко погрузился в эти размышления, что почти не слышал слов Джулиана. Я представлял, каким буду в 50-60 лет. Интересно, останусь ли я адвокатом? Придется ли мне до самой старости разбирать чужие дела и решать чужие проблемы? От одной мысли об этом мне стало не по себе. Ведь я хотел творить а вместо этого копаясь в рутине. Эта жаркая июльская ночь, когда мы с Джулианом сидели на полу моей гостиной и пили чай, изменила меня полностью. У японцев есть понятие сатори, пробуждение. Этой ночью я пробудился от долгого сна. Я принял решение найти свою дхарму и исполнить ее. Эта мысль овладела мной, и в ту же секунду я почувствовал вкус истинной свободы, когда с души спадают путы, и она расправляет крылья. «Есть простой рецепт для развития силы воли», — откуда-то издалека донесся голос Джулиана. «Когда едешь на работу, произноси про себя несколько священных слов». «Мантру?» — спросил я, очнувшись от мечтаний. «Да, мантру. Самую древнюю из всех, что я знаю. Ей более пяти тысяч лет, и она известна только монахам Сиваны. Рамон обещал мне, что тот, кто повторяет ее, обязательно достигнет совершенного самоконтроля». Ты же помнишь, что слова обладают огромной силой воздействия на сознание. Если ты наполняешь свое сознание созидательными словами, ты выстраиваешь свою жизнь в соответствии со своими желаниями и мечтами. Я готов запоминать. Вот эта мантра. Я – высшее существо. Внутри меня скрыта вселенная. Повторяй эти слова не менее 30 раз в день, и ты увидишь, каким потрясающим изменением они приведут тебя. Чтобы эффект наступил быстрее, проводи такую практику. Запрись в своем храме одиночества, прими удобную позу и закрой глаза. В полголоса произнеси эту мантру, вслушиваясь в каждое слово. Ты должен ощущать себя волевым, сильным человеком, которому подчиняются ум, душа и тело. Представь себе, что ты так же велик и силен духом, как Махатма Ганди и Мать Тереза. И это все? Я не мог поверить в то, что так просто можно стать обладателем сильной воли. Этой восточной практике несколько тысяч лет. Сегодня она так же действенна, как и тогда, когда ее только что открыли. Что говорить? О дереве судят по плодам. Есть и другие практики, помогающие укрепить силу воли и обрести самоконтроль. Правда, неподготовленному человеку они покажутся несколько странными. Не сомневайся, мне не покажется. Продолжай, умоляюще произнес я. Ну что ж, Начни с того, что ты не любишь. Просто ненавидишь делать. Например, сам заправляй свою постель. Или отправься на работу пешком, а не на машине. Постоянно используй свою волю для преодоления чувства неприятия. Преврати это в благую привычку. То, чем не пользуется, быстро ржавеет? «Схватываешь на лету. Нельзя укрепить силу воли, если она бездействует. Есть еще одна практика. Ее очень любил Раман. Это безмолвие. Раман мог молчать целыми днями. Он говорил что-то лишь тогда, когда к нему обращались с вопросом. Обед молчания? Вроде того. Эта практика пришла с Тибета. Тибетские монахи были убеждены, что самоконтроль начинается с длительного молчания. Не понимаю, как это связано между собой. «Видишь ли, Джон?» Когда ты приказываешь устам молчать, ты заставляешь свою волю подчиняться себе. Несколько раз в день ты хочешь что-то сказать, но тут же пресекаешь это желание, подобно тому, как всадник натягивает вожжи, останавливая лошадь. Воля подчиняется разуму. Она делает то, что он ей велит. Чем больше ты ее укращаешь, тем сильнее она становится. Просто большинство людей об этом не знают. Интересно, почему? Видимо, они считают, что сила воли – это врожденное свойство характера. Они во всем винят матушку-природу за то, что она не наделила их столь ценным качеством. Так гневливый человек оправдывает свою слабость плохими генами, утверждая, что его отец тоже был вспыльчив. Лентяи говорят, что весь день чувствуют себя разбитыми, если не проспят до полудня. Беспокойные сваливают всю вину на загруженность. Люди не умеют отвечать за свои слова, поступки и мысли, если бы они только знали, какие невероятные магические способности таятся в каждом из них. Нужен только импульс, который заставит эти способности пробудиться. Создавая тебя, вселенная заложила в тебя способность стать тем, кем пожелаешь. Любой человек может превзойти себя и достичь больших высот. Главное, овладеть собственной волей, и в этом поможет разум потрясающе. Самое замечательное то, что все эти методы очень практичны. Представь, какие удивительные вещи ты мог бы совершать, если бы воспитал силу воли. Ты бы научился эффективно распределять время, избавился бы от тревоги и стал для своей Дженни образцовым мужем. Дай своей воле работу, и к тебе вернется радость жизни, о которой ты забыл. Значит, я должен каждый день тренировать свою волю? И не поддаваться обстоятельствам. Иди против ветра, преодолевая дурные привычки, отбивайся от соблазнительных помыслов. Представь себя космическим кораблем, который с трудом отрывается от Земли, преодолевая силу гравитации. Постоянно побуждай себя и увидишь, что случится всего через пару недель. А мантра мне поможет в этом? Безусловно. Повторяй мантру, создавай положительный образ себя. И скоро ты станешь сильным, собранным, волевым человеком, который неуклонно движется к своей мечте. Помни, что мир не изменится за день. Начинай с малого. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Никто не рождается ни великим, ни святым. Просто вставай каждый день пораньше, преврати это в благую привычку, и получишь силу и вдохновение. Ты обретешь веру в себя. Ранний подъем поможет мне поверить в себя? спросил я скептически. Даже не сомневайся, ведь победа в войне ⁇ это результат небольших выигранных битв. Чтобы достичь величия, надо начинать с маленьких шагов. Небольшой шажок, ранний подъем, даст тебе ощущение самоконтроля. Достигнутая цель вдохновит на еще большее достижение. Если ты будешь постоянно поднимать свою планку, Это войдет в привычку, и скоро самосовершенствование станет неотъемлемой частью твоей повседневной жизни. Это будет так же естественно, как дышать. Ты катался когда-нибудь на лыжах? Этот вопрос показался мне неожиданным. Да, бывает, мы с семьей выбираемся в горы, к сожалению, довольно редко. Значит, тебе знакомо ощущение, когда ты катишься с горы вниз. Сначала скорость твоя невелика, но чем дальше, тем скорость нарастает больше, и вот уже ты не катишься, а летишь, как ракета». «Потрясающее ощущение», — с удовольствием вспомнил я. «А за счет чего ты развиваешь такую скорость?» «За счет обтекаемости тела?» — сострил я. «Не совсем. Вообще-то я рассчитывал, что ты вспомнишь о том, с чего начал движение. Когда ты постоянно тренируешь волю, ты тоже сначала делаешь первое движение, первый шаг. Просто надо начинать с малых скоростей». Вставай на несколько минут раньше, или выходи перед сном подышать свежим воздухом, или же просто выключай телевизор, когда закончится интересная передача. Все это небольшие шажки, однако именно с них начинается то движение, которое само понесет тебя к победе. Скоро ты начнешь совершать поступки, о которых и подумать не мог. У тебя появится такая сила, что ты будешь ощущать себя настоящим волшебником. Так что розовый провод, скрывающий бедра борца сумо, это яркое напоминание о важности самоконтроля. Джулиан умолк. Гостиная озарилась лучами солнца. Начинался первый день моей новой жизни. Глава 10. Суть проповеди Джулиана в двух словах. Важность самоконтроля. Розовый провод на бедрах борца сумо, как символ самоконтроля, Каждый день совершай шаги, которые будут тренировать твой характер, и обретешь силу огромной мощи. Самоконтроль – это железо, из которого куется сталь характера. Мантры и положительный образ себя. Изгоняй из сада своего сознания все соблазны, заменяя их позитивными мыслями. Начинай с малого. Победа в войне – это результат небольших выигранных битв.